— Понимаешь? — вздохнул мальчик и пошевелил раскисшим ботинком. — Понимаешь? — повторил он уже решительнее. — Я сделал открытие. Он хотел сказать изобретение, но получилось не так. Слово «открытие» само спрыгнуло с языка, и, может быть, мальчик был прав. Для него это и в самом деле явилось открытием. Оно случилось три дня назад. Тогда еще не было дождя, а было яркое солнце. Мальчик стоял на крыше сарая и держал над собой мальчик. «Зонт, — Зонт! — Прыгай! — кричали внизу мальчишки, а мальчик не прыгал. — Забоялся! — сказал самый маленький и толстый из приятелей и презрительно оттопырил губу. А мальчик молчал. С земли сарай казался очень обыкновенным, старым, невысоким, до нижней кромки пологой крыши всего три метра. Обыкновенным был и мальчик, невысокий и тонкорукий, с выгоревшими волосами, по которому уже скучали ножницы, загорелый, как и все мальчишки в августе, в майке, которая выбилась из-под ремня. Конечно, он не очень походил на героя, но ведь и трусом до сих пор, кажется, он не был. А сейчас стоит и не прыгает. Забраться-то да как дать ему предложила тощая белобрысая девчонка, одна из тех девчонок, которые всегда вместе с мальчишками участвуют во всех опасных делах. Тебе говорят: "Прыгай давай, или съезжай на брюхе, а других не задерживай". Мальчик не отвечал. В небе двигались облака большие, круглые, как жёлтые аэростаты, и сарай, который казался с земли очень необыкновенным, плыл навстречу облакам, будто поднятый в небо корабль, а двор напоминал поверхность планеты, увиденную с космической высоты, островки пыльной травы, пересыпанные седыми шариками одуванчиков. были похожи на зелёный архипелаг, а дождевая вода в бочке у сарая, словно круглые озера, в отвесных берегах светилась глубокой синевой. Мальчик любил всему на свете давать имена и названия, они всегда придумывались сразу. Зеркальце воды в бочке он назвал озером синего цвета, а пятно травы архипелагом неизведанных лесов. Да прыгай же, это из-за всех сил крикнула белобрысая девчонка, и мальчик наконец схватился. Да, пора. И поднял зонт. Чёрный зонт был похож на купол цирка, уменьшенный в сотни раз. Только под куполом всегда сверкали лампы, а здесь было темно, лишь одиноко светилось крошечное отверстие, как прокол иголки. Микроскопической капли небо горело в нём, словно синяя звезда на тёмном небосводе, синий Сириус. шёпотом сказал мальчик, и в нём шевельнулось предчувствие близкой радости. Он опустил зонт совсем низко, так что волосы на макушке коснулись шуршащего полотна. Теперь мальчик видел только землю, а вместо неба везде была чёрная материя, насквозь прогретая солнцем и почему-то пахнущая клеем. Лишь в звёздном проколе по-прежнему горела яркая синева. Потом В него попало солнце, звезда вспыхнула ослепительным огнем и рассыпалась на тонкие лучи и радужные кольца. «Вспышка сверхновой!» — прошептал мальчик. «Ха, он, кажется, шепчет, — Господи, спаси!» — съязвила внизу тощая девчонка и отвернулась в знак негодования. «Какой толк, что он знает наизусть звездную карту!» пожал плечами самый старший и рассудительный из мальчишек. Он не может прыгнуть с высоты 3 м. Видали мы таких космонавтов. Что? спросил с крыши мальчик. Он понял наконец, они решили, что он боится. Мальчик неторопливо закрыл зонт. Его нужно было теперь беречь. Я и так могу. И он прыгнул без всякого зонта парашюта, перелетел через поленницу и упал руками и коленями на траву, прямо на самый большой остров архипелага неизведанных лесов. Подумаешь, сказала тощая белобрысая девчонка. Когда нечего сказать, девчонки всегда говорят: подумаешь. Самый толстый и самый маленький из приятелей закусил свою большую губу. "Думаешь, другие не могут?" спросил он и пыхтя стал карабкаться по шаткой поленице на крышу. А мальчик не ответил, раскрыл зонт и снова поймал отверстием солнце. На матери чертом небе заиграла звезда. Мальчик подмигнул ей и тихо засмеялся. Вот так родилось открытие. Он не мог всё это рассказать девочке, было бы долго и непонятно, и он только объяснил: "Я хотел сделать планетарий, маленький планетарий складной. Надо на зонт нанести все созвездия, понимаешь? Раскрыл зонт, и над тобой звёзды. Надо только на месте звёзд сделать иголкой проколы, и можно будет днём узнавать, какие звёзды, хотя их и не видно, только нужно заранее высчитать, как установить зонт". А ты знаешь все звёзды? удивлённо спросила девочка. И высчитал, да? Да, я проверял ночью. Ночь пахла травами, вечерним туманом и остывающим асфальтом тротуаров. Мальчик сошёл с крыльца. Три этажа погасших окон тускло блестели. От нагретых за день стен веяло теплом. Дом был похож на большой пароход, приплывший из жарких стран и уснувший у знакомого причала. а старый сарай в глубине двора выступал, как большая темная скала. Мальчик пересек двор и взобрался на сарай. Сейчас все было не так травяные, пятна островки исчезли в темноте, дождевая вода в бочке совсем не напоминала маленького озера, она была черной, и в ней неподвижно висели две звезды, словно кто-то прорыл земной шар насквозь, и сейчас из этого круглого колодца на мальчика смотрели звезды южного неба. Под майкой... У мальчика стучал будильник, стучал испуганно, как сердце, спрятанный за пазухой птицы. Он не понимал, зачем его стащили с уютной тумбочки, сунули между майкой и голым животом и понесли неизвестно куда. Маленький комнатный будильник не догадывался, что ему придётся стать астрономическим хронометром. А мальчик вытащил его и поставил рядом на доски. Оказавшись на свободе, будильник сразу успокоился, застучал деловито и совсем по-домашнему. потянуло сыростью. Это проснулся на минуту не сильный, но прохладный ветер. Мальчик поежился, подтянул колени к подбородку и обхватил их руками. Светящиеся стрелки показывали, что до полуночи еще десять минут, и мальчик стал смотреть в небо. Оно казалось таким бесконечным, что было страшно дышать. В черной глубине влажно сияли звезды. Мальчик хорошо знал карту северного неба, он мог даже по памяти нарисовать ее. Но, конечно, он помнил только главные, яркие звёзды, те, из которых складываются ломкие контуры созвездий. А сейчас, будто стараясь помочь мальчику неба, опрокинула на него все запасы звёздного искристого света. Чем дольше он смотрел, тем больше звёзд проступало в бесконечной черноте. За самыми близкими и горячими светились другие, не такие яркие, но зато их было больше, а за ними мерцала целая россыпь далёких искр. Но это не всё. Приглядевшись, мальчик увидел, что небо сплошь усеено тончайшей звёздной пылью. Эта пыль сгущалась в туманную полосу Млечного Пути и светлые островки других галактик. Мальчик растерялся, он не мог запомнить столько. Этого не было на карте, это нельзя было нарисовать. Но потом он заставил себя успокоиться. Он подумал, что ему нужны только главные звезды, вот те, из которых сложены медведица, Кассиопея, Персей, по крайней мере для начала. Это благодаря им ночное небо кажется знакомым. Они как большие деревья, по которым находят дорогу в густом мелколесье, как главные острова, по которым моряки узнают очертания архипелагов. Он думал так, но продолжал отыскивать глазами все новые и новые искры, в каждой из них лежит. светилось, дрожало тайно. Лениво шевелился ветер сырой и зябкий. Казалось, что космический холод тяжёлыми каплями просачивается в тёплый воздух земли и растворяется в нём влажной свежестью. Мальчик вздрагивал, но холодное дыхание неба для него было всё равно, что для моряка до ветер, зовущий в дорогу. Резкий, трезвон безжалостно расколол тишину. Мальчик Вдрогнул и пяткой приезжал кнопку звонка, будильник опрокинулся, я обиженно замолчал. Пришла полночь. Мальчик отыскал в небе полярную звезду и взглядом провёл от неё точную линию на север до тёмного горизонта, потом на юг, на восток, на запад. Мальчик запоминал. Конечно, он не был силён в астрономии, но кое-что знал и рассуждал просто: небо вращается вокруг полярной звезды. И за двадцать четыре часа делает полный оборот. Так кажется с Земли. Значит, за час звезды проходят двадцать четвертую часть круга. И можно определить, где они находятся в любое время дня и ночи. Только для начала надо знать, как они стоят в полночь. Вот теперь мальчик знал и это. Созвездия были у него в плену. — Я все проверил и вычитал, — сказал мальчик. — Ну а дальше? — спросила девочка. — А дальше... «Дальше все. Ведь зонта у меня нет. Зонт был. Тот самый, с которым он хотел прыгать с крыши, валялся он за шкафом, потому что и отец, и мать мальчика в непогоду надевали плащи, и мальчик считал его своим. Глупо все получилось из-за этой сушеной скуки и Вероники Павловны». Все вечера она сидела дома, а сегодня в такой дождь заявила, что пойдёт к друзьям своего мужа. У неё, видите ли, там дела. Муж оставил у этих друзей какие-то свои бумаги, и она должна их взять, это важные материалы, они имеют отношение к его неоконченной диссертации. А, может быть, завтра, Вероника, Павло осторожно спросил отец. О, нет, нет, сказала она. У нее был маленький подбородок, серые губы и скорбные глаза с нарисованной вокруг синевой, и еще большие цыганские серьги, золоченые полумесяцы. Зачем она такая интеллигентная особа таскает в ушах это средневековье, мальчик никак не мог понять. Он спросил об этом у отца. «Не твое дело, нечего хихикать над старшими», — рассердился отец. Вероника Павловна была женой папиного брата. Брат умер три года назад, а супруга его ежегодно приезжала к ним в гости». Каждый раз она жила в гостях по 2 недели. Днём она скучала в комнатах одна, а по вечерам заводила разговоры о муже, который так и не написал до конца диссертацию об исследовании каких-то ископаемых рукописей. Не успел, но всё-таки он был кандидатом наук, и Вероника пална этим весьма гордилась. Мама и отец почему-то перед ней рабели. Может быть, потому что они не были кандидатами наук и ничего не понимали в исследованиях новгородских грамот, написанных на бересте. Смешно. Вероник упал нас считали близкой родственницей, но звали по имени-отчеству. Только мальчик никак её не называл. "Почему ты с ней не разговариваешь?" спросил отец. "О чём? Ты вот порассуждай", пригрозил отец, разболтался совсем. "Возьмусь я за тебя". "Ой", тихонько сказал мальчик, такая у него была привычка. Он сам её не любил, и ребята иногда дразнили Ойкаешь как девчонка, но отвыкнуть мальчик не мог. Он по-разному говорил своё Ой. То с насмешкой, то с удивлением, то с равнодушным зевком, то еще как-нибудь, иногда громко, иногда шепотом, а на этот раз совсем тихонько сказал, и отец не слышал. А с Вероникой Павловной мальчик все равно не разговаривал, а она не обращала на него внимания. Но сегодня ей понадобился зонт, а мальчик сидел у окна и протыкал зонт иголками. Материя была плотной, и после каждого прокола оставалось ровное, круглое отверстие. От толстой иголки побольше, от тонкой поменьше, ведь и звезды на небе разные. Но не всем интересны звезды. «Это вандализм», — сухо произнесла Вероника Павловна. «Так обращаться со старинными вещами». Зонт был не старинный, просто старый. Кроме того, было непонятно, что такое вандализм, но мать и отец взглянули на мальчика так, словно он уничтожил целый сундук ценностей. «Вы подумайте, одна, две, три...» Он сделал восемь дыр. Аккуратно подсчитала Вероника Павловна. Созвездие Большой Медведицы было для нее просто дырами. «Семь», — сказал мальчик. «Одна была раньше». «Ты поговори», — вскинулся отец и поспешно обратился к Веронике Павловне. «У меня есть изоляционная лента, я сделаю заплатки и подклею изнутри». Вероника пально оскорблённо поджала губы. Вдове кандидата наук предлагали зонт с заплатками. У наших с Дмитрием детей такой поступок не остался бы безнаказанным. У неё не было детей. Это само собой заверил отец, качая тусклыми серьгами. Вероника пально покинула комнату. "Только и знай, что позорить перед людьми с непонятным отчаянием произнесла мать. Перед людьми сказал мальчик, у него были длинные прямые ресницы, когда он смотрел без обиды, широко и весело ресницы торчали вверх, но когда прищуривался, глаза его словно ощитинивались. Отец маленький, сердитый и потому какой-то колючий, неумело застучал кулаком по столу: "Ты порассуждай, ты пощурься у меня, ты как смеешь?" "Тише", умоляюще сказала мама. "Если бы вам жалко было зонта чувства", закипающие слёзы сказал мальчик. "А ведь вам не жалко, вы Для неё стараетесь, боитесь, что ли? Молокосос, тонким голосом закричал отец. Щёнок, вон! Нет, мальчик ничего не крикнул в ответ, не хлопнул дверью. Он тихо вышел на лестницу, лёг животом на перила и стал смотреть вниз, в узкий чёрный пролёт. Дом был старый, на лестнице пахло сыростью, штукатуркой, керосином. Обида царапала горло и в глазах становилось горечью. Тогда мальчик медленно спустился и вышел под дождь. Он ничего не имел против того, чтобы простудиться насмерть, но ну, не совсем насмерть, а так, до воспаления лёгких, тогда бы все узнали. Но дождь оказался добрым, он совсем не хотел губить мальчишку, принял его под тёплыи и строи и постарался растворить обиду, а обида не растворялась, от неё оставался едкий и мутный осадок. Но мальчик был благодарен дождю. Теперь они оказались вдвоём против тех, кто укрывался под зонтами. Правда, таких Прохожих было немного, большинство предпочитало плащи, но мальчик думал о зонтах и видел только их. Мальчик долго шел по блестящим от воды улицам и ни разу не спрятался в подъезд или под навес книжного киоска, а потом сел в трамвай, чтобы уехать далеко от дома. Здесь-то он и встретил девочку. — Зонта у меня нет, — сказал мальчик, — а так все очень просто было бы, надо видеть. «Нанести звезды на зонт, как на карту северного неба. И все в порядке. Потом только поставишь его, как надо, и сразу ясно, где какое созвездие». Он оживился, обида немного притихла, и снова начинала звенеть в нем радостная струнка. «Ведь можно отобрать зонт, но отобрать открытие нельзя. Я объясню, как это надо делать». говорил мальчик: "Главное запомнить, где полярная звезда. Это легко. Надо только знать, где север, а потом..." "Ой, подожди", перебила девочка. "Я же совсем без толкова. Это сначала нарисуй, а потом объясняй по нарисованному". "Как нарисуй?" "На зонте", просто сказала она. Вот, вынула кусочек мела, который есть в кармане у каждой девчонки, чтобы чертить на асфальте классы. Не обязательно же иголкой, можно и мелом звёзды отметить, да? Мне такой зонтик, знаешь, как пригодится. И как он сам не догадался мелом даже лучше, ведь проколы ночью не увидишь, а меловые точки можно рассмотреть при самом слабом отблеске света. Значит и пасмурными ночами он сможет отыскать в небе звёзды. Девочка открыла зонт. Ты правда помнишь все созвездия? Мальчик снисходительно промолчал. "Рисуй", сказала она, но рисовать не пришлось. Мальчик даже не успел взять мел. Мать девочки нависла над ними высокая и неумолимая в коричневом плаще с торчащим капюшоном, как инквизитор грозный и страшный судья. "Татьяна, я так и знала тебя, на минуту нельзя оставить одну. Пошли, мы сейчас выходим, нужно зайти в гастроном". На мальчика она и не взглянула, а девочка взглянула и, уходя, нарочно громко сказала ему: "До свидания". "До свидания", резко ответил мальчик и отвернулся. Ему показалось, что он опять краснеет, а что он такого сделал хотел научить девчонку узнавать, где какие светят звёзды, если их даже не видно на небе. Мальчик придвинулся к окну, что-то острое надавило ему бок, помурчившись. Он сунул руку в карман куртки и нащупал кусочек мела. На конечной остановке у цирка мальчик вышел из трамвая. Светлый цирковой купол был похож на громадный серебристый зонт. А под его карнизом сияли длинные, как стеклянные ленты, окна, и в них мелькало что-то цветное, стремительное, там под защитой серебряного зонта искрилось и звенело пёстрое веселье. Наружу выплёскивалась музыка, но сразу утихала, будто прибитая к земле тяжёлыми каплями. Сильно пахло сырыми досками. Над входом в цирк ощиривали красные пасти громадные фанерные львы. Дрессировщицы бугримовой львы отсырели и были совсем не страшные, облинялые и грустные, как бродячие коты, и мальчик их пожалел. Было тоскливо стоять так и прислушиваться к чужому празднику. Мальчик вернулся к остановке и сел на четверку, идущую от вокзала в городок металлургов. Молодая добродушная кондукторша посмотрела, зевнула и ничего не сказала. Пусть едет человек, места хватает. В вагоне было почти пусто, лишь похрапывал, привалившись к как, окну какой-то дядька. В надвинутые на глаза кепки да на передней скамейке сидел капитан. Это был красивый капитан. Он сидел прямо, положив ногу на ногу, когда вагон встряхивало, носок сапога покачивался, и по нему бегало отражение лампочки. Было удивительно, что в такую погоду сапоги капитана оставались сухими и блестящими. И все остальное тоже было блестящим. Коричневая портупея, пуговица, козырек, фуражки и даже выбритый подбородок. И звезды на зеленом погоне горели желтыми искрами. Вместе они были похожи на среднюю часть созвездия Орион. На коленях у капитана лежал потемневший от сырости плащ, а поверх плаща зонт. Большой черный зонт с белой выгнутой ручкой. Мальчик смотрел на зонт и не мог решиться сказать капитану. А что сказать, он знал. Он не мог и не хотел больше один владеть своей удивительной выдумкой. Одному ему она не нужна. Всякое открытие, даже самое крошечное, должно радовать других. Это мальчик чувствовал, но он боялся, что не сможет рассказать, как надо. — Товарищ капитан, — сказал мальчик, — разрешите обратиться, товарищ капитан. Капитан поднял глаза. Если он и удивился, то мальчик этого не заметил. Лицо капитана было невозмутимым. Наверное, так полагалось. — Валяй, — разрешил он, — обращайся. — Обращайся. Хотите, я нарисую на вашем зонте звёзды? спросил мальчик и коротко вздохнул. Что за звёзды? Как на небе? Это чтобы определять. У капитана шевельнулась левая бровь. Ты подожди, непонятно. Ты докладывай по порядку. На каком небе, с какой целью? Хорошо, согласился мальчик. Я объясню. Вот в чём дело. Если открыть зонт и нарисовать на нём изнутри звёзды точно как на карте неба, у вас получится маленький планетарий. Это я сам придумал, не удержался он. Зачем спросил капитану «Ну, я не знаю это само придумалось мальчик неловко улыбнулся и шевельнул плечами я не о том пояснил капитан какая задача у твоего планетария у каждой вещи должна быть задача он говорил не громко и каждое слово было похоже на сдержанный зевок и выбритый подбородок почти не шевелился ну какая задача вот какая можно определять днём где какие звёзды или ночью если тучи тоже можно Надо только правильно держать зонт над собой, направить на полярную звезду, а потом... Ну хорошо, а зачем? Ну зачем на полярную, потому что она в небе всегда на одном месте, она будто ось. Ведь с Земли кажется, что все звезды вращаются вокруг нее. Неужели капитан не знал про это? Не в том дело, чуть поморщился капитан. Зачем знать, где какие звезды? Для ориентировки? Это же не серьезно, зонт. Есть более точные методы? Или для другого? Для чего? А действительно, для чего какая польза? Мальчик не знал. Он был рад своему открытию и совсем не думал, какая от него польза и вообще, что такое польза? Знакомые звёзды, которым можно подмигнуть как друзья, это польза? Или это просто так? А знать в какой стороне Персей, Возничий, Лев, Андромеда, знать это, если даже в небе нет ни одной звезды, это нужно кому-нибудь или это никому не нужно? Не знаю, сказал мальчик и перестал Смотреть на капитана. Я думал, если запустят, например, корабль на Луну или на Марс и будут передавать, сегодня он в таком созвездии, а завтра в другом, а в небе тучи, ничего не видать. Тогда зонт открыл, направил как надо, и сразу видно, где какие созвездия, можно знать, где летит ракета. — Лишь бы долетела, — сказал капитан, — а проследят локаторы. Сонный дядька у окна зашевелился и сдвинул вверх козырек. — Че, опять ракету, аль спутник запустили, а? — «Сиди уж!» — сонно прикрикнула кондукторша. «Да остановку не проспи!» Трамвай затормозил, и капитан легко поднялся, высокий, прямой, набросил на плечи зеленый плащ. «Не положено разрисовывать зонты!» — сказал он на прощание и шагнул к выходу, а зонт спрятал под плащом. «Наверное, капитанам не положено ходить с зонтом, и он взял его не для себя, а вез кому-то другому». «Не положено!» — с усмешкой проговорил мальчик. «Не положено!» — с усмешкой проговорил мальчик. Неудача его не испугала. Радость открытия, приглушённая раньше обидой, снова пробивалась в нём, как тёплый ключик, и мальчик ждал вдруг встретиться человек, которому нужны будут звёзды.